Глава третья. Я не ложилась спать всю ночь, загружая музыку в iPad. Я получила его в подарок на Рождество, и даже через 7 месяцев после праздника он все еще лежал в коробке. iPad мне подарила Софи Уоллен, скрытая хиппи, преподавательница местного колледжа, чьей специальностью была история и сохранение архитектурных памятников, и по неведомым мне причинам Моя лучшая подруга. Мы познакомились, когда кто-то из коллег предложил мне проконсультироваться у Софи по поводу проекта реставрации дома, который я пыталась продать в историческом районе Чарльстона. Тогда она отказалась говорить со мной, пока не прочтёт мои карты Таро, после чего усадила меня в позу лотоса на полу её кабинета. Сама она в это время медитировала. Я же украдкой посматривала на часы. Позже она отвела меня в пекарню Рут и купила мне самый большой кусок шоколадного торта, после чего заявила, что я пребываю на грани компульсивно-обсессивного расстройства, слишком подавленное морально вследствие отцовского военного воспитания. Кроме того, я, по-видимому, недополучаю секса, потому что скована, как манекен в витрине универмага. Но, — добавила она, — ей кажется, что мы сработаемся. С тех пор мы подруги. Софи заявила, что мне нужно расслабиться, чему, по её мнению, поможет прослушивание музыки. И купила мне ядовито-зелёный iPad. Я уверена, она подозревала, что, как только я выкрою время на загрузку музыки, я угрохую большую часть ночи, придумывая способы внести в плейлист 351 песню. Вновь пробежав мутным взглядом список, я с тревогой вздохнула, заметив несколько вещей, которые сама не знаю зачем, включила в него наряду с песнями «Абба», «Тома Петти», «Дюран-Дюран» и «Карс». «Наш дом», «Дом восходящего солнца», «Это мой дом», «Сжигая дом» и даже «На крыше дома». Выключив компьютер и отсоединив iPad, я засунула его обратно в коробку, и бросила в ящик комода в прихожей. Затем зашла в кухню и долго щурилась, глядя на часы на кофеварке, прежде чем смогла понять, сколько сейчас времени. 6:30. Подожду до семи», — решила я, «знаю привычку Софи спать допоздна, а потом позвоню». Без одной минуты семь я нажала на своем телефоне кнопку быстрого набора. После восьмого гудка Софи подняла трубку. «М -м -м. «Привет, Соф, это Мелани. Не хочешь взглянуть вместе со мной на один дом?» М -м -м. «Можем встретиться, скажем, через час». Пару секунд в трубке царило молчание. «Какого черта ты звонишь мне в семь часов утра в воскресенье?» «Извини, я думала, часа тебе хватит». «Неправда, ничего ты не думала. Я сейчас положу трубку, а ты перезвонишь мне в полдень». «Погоди, ладно, извини, но это действительно важно!» И вновь молчание. Я представила, как Софи страдальчески закатывает глаза. «Ну хорошо, выкладывай, что все это значит!» «Кажется, я получила в наследство дом!» «Понятно», — медленно сказала она. «И это незамедлительно требует звонка мне ни свет, ни заря в воскресенье, потому что...» «Ну, это старый дом!» К югу от Брод-стрит. Я знала, что заполучила ее внимание. Я даже услышала шорох простыней, когда она села в кровати. «И где именно?» «Номер 55 на Тред стрит «Дом Вандерхорста?» Почти взвизгнула она мне в ухо. «Ты получила в наследство дом Вандерхорста?» «Ну да. Но я бы не стала радоваться по этому поводу. Видела бы ты, в каком он состоянии внутри». «Встречаемся у ворот в 8 часов». Услышав щелчок на другом конце линии, я улыбнулась и положила трубку. Ее восторг меня слегка обеспокоил. С другой стороны, у меня отлегло от сердца. По крайней мере, я получу профессиональное и беспристрастное мнение о достоинствах дома. И тогда смогу решить, принимать мне этот подарок или нет. Независимо от того, как выглядит дом изнутри, Даже если крыша вот-вот провалится, ты просто обязана взять этот дом. Вот вам и профессиональное непредвзятое мнение. Софи, руки в боки, стояла рядом со мной на тротуаре, глядя на свалившийся на меня дар. Включив радио, я ждала в машине, пока она не появилась. Я посмотрела на свою подругу. Сегодня на Софи была длинная полупрозрачная юбка с вышитыми вдоль подола игуанами, и красная футболка-варёнка, заправленная в юбку. На ногах коричневые замшевые сабо. Длинные курчавые чёрные волосы были собраны на затылке в рыхлый узел, которому не давали развалиться две длинные палочки с названием китайского ресторана, из которого они пришли. «Ты сама знаешь, твой прикид — сильный аргумент против бессрочного контракта». Она пропустила мои слова мимо ушей. Этот дом фигурирует почти в каждом учебнике по архитектуре, какие я читала. Это ведь классический Чарльстонский особняк. Посмотри вон на то веерное окно. В нем все еще сохранилось старое стекло. Видишь, входная дверь сделана на боковой стороне дома. Это для того, чтобы летом в нее задувал речной ветерок. Теперь взгляни на великолепную веранду. Ты где-нибудь видела такие чудные колонны? «Дом идеален!» «Я разбираюсь в старых домах, Софи», — раздраженно сказала я. «Или ты забыла, что я их продаю?» «Ты знаешь ровно столько, сколько нужно, чтобы продавать их. Но на самом деле ты в них ничего не смыслишь». Она толкнула калитку, чтобы войти в сад. Та открылась без сопротивления. Я с удивлением посмотрела на калитку и даже собралась проверить петли, когда Софи сказала... «Кажется, ты говорила, что дом пуст». После этого она скользнула взглядом по одному из окон комнаты с ростомером на стене. Я моментально ощутила лёгкое покалывание в затылке и без сомнения уловила запах роз. «В принципе, да», — ответила я. «Почему ты спрашиваешь?» Мне показалось, будто шевельнулась штора. «Наверное, просто...» Сквозняком потянула в одну из трещин в стенах. Софи нахмурилась, затем вновь повернулась к дому. «Я знаю не менее десятка человек, которые готовы расстаться со своим левым глазом, лишь бы завладеть этим домом. Замечательно, приготовь для меня список». Пропустив мои слова мимо ушей, она поднялась по ступенькам на веранду. Я последовала за ней. Софи застыла. Впившись взглядом в дверное стекло. Затем ее ладони благоговейно скользнули по его матовой поверхности. Похоже на Тифани. Вставлено не с самого начала, конечно, но все равно ценное. Ты хотя бы знаешь, какая это редкость: найти настоящее окно от Тифани в доме, для которого оно предназначалось. Поистине удивительно, особенно учитывая, сколько лет этому дому. Я вновь посмотрела на окна, пытаясь увидеть их ее глазами. Увы, там, где она видела произведение искусства и удивительное мастерство, я видела лишь старое окно, ремонт и восстановление которого, если оно вдруг разобьется, обойдется в целое состояние. Мне хотелось, пусть на несколько мгновений, узреть его красоту. Увы, с тех пор, как мне исполнилось семь лет, я разучилась видеть эту красоту. Софи провела рукой по одной из колонн, сдирая хлопья высохшей штукатурки, чтобы взглянуть, что там под ней. Да, кирпич. Внутри кирпич, что очень хорошо. Во-первых, это прочнее, чем просто штукатурка. А во-вторых, термиты не любят кирпич. Зацепившись за верхнюю ступеньку своим Сабо, Она покачала головой. «Чего не скажешь про крыльцо. Его придётся заменить. А колонны на веранде? А штукатурить заново? Это действительно большая работа». Она сморщила нос в хорошо знакомой мне гримаске. И я ответила на её немой вопрос. Сказали, что у мистера Вандерхорста было много денег. И он завещал их мне, чтобы я привела в порядок этот... «Прекрасный дом». «Это не совсем то, что я собиралась сказать, но...» «Пожалуй, это тоже верно». Софет отступила на нижнюю ступеньку и окинула взглядом фасад. «Вот это да! Итак, ты унаследовала этот роскошный дом, и вдобавок теперь ты богата. Неплохо для одного дня работы». «Не совсем». Все деньги будут положены на доверительный счет. Право распоряжаться деньгами для благоустройства дома будет иметь попечитель. И если он или она почувствует прилив щедрости, то предоставит содержание и мне». Софи улыбнулась улыбкой, от которой мужчины обычно таяли и валились к ее ногам. Но сейчас она только раздражала меня. Мистер Вандерхорст был воистину умным человеком. Не слишком умным, если сделал своей наследницей меня. Я не хочу ввязываться в эту авантюру. Ты знаешь моё отношение к старым домам. Ты знаешь, что я думаю по поводу владения недвижимостью. Да уж, и я даже знаю почему. И поэтому считаю, что это может быть для тебя полезно. Я отвернулась. Увы, мой взгляд упал на облупившуюся краску желюзи а затем на белое плетёное кресло-качалку, в котором я сидела, когда читала письмо мистера Вандерхорста. В этот момент со мной что-то случилось. Нечто такое, что заставило меня прислушаться к Софи и своей совести, вместо того, чтобы раз и навсегда отказаться от этого ужасного предложения. Это нечто было связано с тем, что лежало в сердце семилетней девочки. До того как вокруг нее сомкнулась суровая реальность жизни. Повернувшись к подруге, я открыла сумочку и достала конверт. Поскольку я, похоже, потеряла все шансы на непредвзятое мнение, почему бы тебе не прочесть вот это, прежде чем мы войдем в дом? Сев в кресло, и я ждала, когда Софи прочтет письмо. При этом я старалась смотреть прямо перед собой не обращая внимания на скрип качелей, снова раздавшиеся во дворе. «Эй, ты читала эту часть?» Софи села в кресло рядом со мной. «Послушай, моя мать любила этот дом почти так же, как любила меня. Конечно, найдутся те, кто с этим не согласятся, потому что она оставила нас, когда я был еще маленьким мальчиком. Но за этой историей явно кроется нечто большее» хотя я так и не смог выяснить, что именно. Возможно, судьба привела вас в мою жизнь, чтобы вы узнали правду, и чтобы мать, наконец, после всех этих лет смогла обрести покой. Да, я читала. Но я совсем не поняла, что это значит, за исключением того, что мать бросила его. Софи снова сморщила нос. «Так же, как и твоя, тебя!» Я отвернулась. По-прежнему не в силах забыть нестерпимую боль в сердце семилетнего ребёнка. Софи вновь посмотрела на письмо. «Кажется, я кое-что помню про историю этого дома. Говорю же, я видела его во многих книгах. И есть некая история». Задумчиво наморщив лоб, она постучала пальцем по бумаге. Я смотрела на Софи. Звук качелей стал громче. «Ты слышишь?» — спросила я. «Что именно?» Скрип веревки трущийся о ветку дерева». София отрицательно покачала головой. «Нет, не слышу». Она пристально посмотрела на меня, но я опять отвернулась. Мой взгляд упал на отсутствующие кирпичи на первых ступенях. Софи молчала, я же, чтобы заглушить звук качелей, начала напевать танцующую королеву, которую вчера загрузила в айпад. «Это Аба Мелани?» Я не ответила ей. И, стуча к потреснувшей мраморной плитки, подошла к противоположному краю веранды. «Да, я вспомнила!» Софи вскочила со стула и встала рядом со мной. Это случилось в конце двадцатых или начале тридцатых годов. Что-то такое, что связано с любовным треугольником. Женщина сбежала от мужа с другим мужчиной. Но это всё, что я помню». «Чудесно! Поскольку ты любительница подобных вещей, я поручаю тебе изучить историю дома и сообщить мне результаты. Боюсь, что не смогу. Скоро начало семестра, и у меня своих дел по горло. Однако с удовольствием дам тебе почитать несколько книг. Давай, и поскорее». Я подошла к входной двери, как вдруг до меня дошло. «У меня же нет ключа!» Входная дверь. Внезапно открылась, и в дверях возникла женщина, столь же широкая, сколь и высокая. В руках у нее была черно-белая собачка, которую я видела во время своего предыдущего визита. «Зачем стоять на жаре? Заходите, внутри прохладнее». Словно дисциплинированные солдаты, мы прошли в дом. Я протянула женщине руку. «Я Мелани». «Я знаю, кто вы». «Вы вылитая копия своего деда, когда он был в вашем возрасте». «Вы знали моего деда?» Она посмотрела на меня, вернее сказать, зыркнула. «Нет, конечно, нет. Как вы думаете, сколько мне лет?» Перед своей кончиной мистер Невин показал мне фото своего отца и вашего дедушки. Кажется, он сказал, что снимок был сделан в день свадьбы его отца. «А можно мне посмотреть на него?» «Конечно, дорогая». «Хотя почему вы меня спрашиваете? Ведь теперь вы здесь хозяйка». Она рассмеялась удивительно высоким, похожим на птичью трель смехом, тем более неожиданным на фоне её большого тела. София дарила женщину одной из своих коронных улыбок. «Я доктор Уоллин, преподаватель колледжа Чарлстона, а вы?» «О боже, где мои манеры? Я миссис Хулихан, домработница, а это...» Она помахала передней лапой черно-белой собачки. Это генерал Ли. Дом работницы? Я вновь отметила толстый слой пыли и впечатляющие заросли паутины на люстре. В то же время мне бросились в глаза навощенные до блеска деревянные полы и отсутствие паутины по углам. Не торопитесь с выводами, сказала миссис Хулихан, как будто читая мои мысли. Согласно пожеланиям мистера Невина, я содержала в идеальной чистоте кухню и ванные комнаты, а также его спальню и все места, где я могла проводить уборку, ни к чему не прикасаясь и ничего не передвигая. Видите ли, он пёкся о сохранности антиквариата. Всё разваливалось, трогать что-либо было опасно. Поэтому здесь ничего и не трогали. Я повернулась к Софи, но та уже прошествовала в гостиную. Это оригинальные кипарисовые полы и стенные панели. Ты только посмотри на эти карнизы и резные узоры на каминной полке. Это же классический Адам. Что-то повреждено влагой, но в основном всё цело». Её собозы застучали по полу, и я последовала за этим дробным стуком. Миссис Хулиган и генерал Ли шествовали за мной по пятам. Стоя у бюро, которое было отодвинуто от стены, София изучала узловатую древесину выдвижного ящика с тем же чанием, с каким я обычно вычитываю согласие клиентов на продажу дома. «Это ведь английский хэплоид, не так ли?» Она пристала на цыпочки и посмотрела на верхнюю крышку. «Эта штука запросто может стоить 30 тысяч». Я с интересом возрилась на допотопное бюро. Даже я знала, что такое английский хэплоид. И невольно подумала о том, Какие деньги могла бы выручить, продав эту штуковину? Маленькая собачка на руках у миссис Хулихан заскулила. Ему, бедняжке, нужна прогулка. Он жутко скучает по хозяину. Сегодня утром даже не притронулся к своей миске и не выходил на прогулку с тех пор, как скончался мистер Невин. Я несколько раз в день выпускаю его на задний двор, но я не могу его выгуливать, не выношу эту жару. Она протянула собачку мне. Я в ужасе посмотрела на пса. Всю свою жизнь я старалась не прикасаться к собакам. «И что я должна с ним делать?» «Отведите его на прогулку. Теперь он ваш». Софи перешла в фойе и заглянула в музыкальную комнату. «Здесь тоже всё испорчено влагой. Похоже, тебе придётся заново покрыть крышу, Мэл. Миссис Хулихан сунула песика мне в руки. Тот снова залаял, а потом лизнул меня в нос. «Нет-нет-нет, о том, что в нагрузку к дому мне достанется собака, не было даже речи!» Экономка опустила подбородок. Тот моментально исчез в складках ее мясистой шеи. «Некому взять его. У моего мужа аллергия, иначе я это сделала бы. Он очень милый, вот увидите, вы поладите с ним!» Я растерянно посмотрела на Экономку. Она деловито вытащила из кармана халата поводок и защелкнула его на ошейнике пса. Не зная, что мне делать, я смотрела, как Софи прошла под аркой прихожей и, скользя рукой по резным перилам из красного дерева, начала подниматься по лестнице. Потрясающий дом! Прекрасный пример классической архитектуры Чарльстона. Даже не верится. Я последовала за ней. На лестничной площадке... Она завернула за угол и продолжила подниматься на верхний этаж. Мне снизу было видно, как она положила руку на ближайшую к ней дверную ручку. Миссис Хулихан, которая топала за мной по пятам, ахнула. «Нет, только не открывайте!» Но София уже открыла дверь. До моего слуха донёсся шелест перьев. Вместо того, чтобы закрыть дверь и отойти как это сделали бы большинство нормальных людей. Софи подошла к маленькой деревянной лестнице за дверью и начала подниматься по ней. Я повернулась к домработнице. «Куда это она?» Но миссис Хулихан Пыхтя уже начала тяжело поднимать свои телеса вверх по лестнице. «На чердак. У нас там небольшая дыра. Голуби любят залетать в неё и устраиваться на ночь». «Если дверь останется открытой, то они...» Не успела она договорить, как из открытой двери выпорхнул пухлый сизый голубь и, пролетев мимо нас на первый этаж, беспорядочно закружил под потолком прихожей. Прыгая через две ступеньки, я подлетела к чердачной двери, из которой в следующий момент выскочила София и захлопнула ее за собой. «Ты не поверишь! Чего там только нет! К счастью... Большая часть вещей накрыта брезентом, потому что там повсюду голубинные какашки. Зато масса интересного. Там даже есть что-то вроде чучела-буйвола, а еще другая мебель от хэп и Шератона. Голубь пронесся над нашими головами. Мы пригнулись и втянули головы в плечи. Генерал Ли яростно залаял. Софи вскинула над головой нечто вроде трости. — Посмотри, что я нашла. Я посмотрела на трость. По поверхности гладкого дерева тянулась какая-то надпись. «Что тут написано?» Миссис Хулихан удивила нас тем, что кашлянув изрекла. «Тут написано. Утром я хожу на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех. Кто я?» Она вопрошающе посмотрела на нас и, не дождавшись ответа, сказала. «Ответ — человек. Мудро, не правда ли?» Вандерхорсты всегда питали любовь к загадкам. Она с тёплой улыбкой посмотрела на трость. Дед мистера Вандерхорста подарил ему эту штуку по случаю окончания юридической школы. Она ему наверняка понравилась. Он хранил её в одной из гостевых комнат, пока потолок не начал протекать. Тогда он отнёс её на чердак. Правда, я бы не сказала, что на чердаке намного суши. Софи посмотрела на меня глазами, полными благоговейного трепета. «Вот это да! Теперь все это твое! Все-все! Да ты самая везучая девушка в мире!» «Верно! Теперь у меня есть собака, чучело-буйвола, дом с крышей, дырявой, как швейцарский сыр. По-твоему, это означает, что я самая везучая девушка в мире?» Внезапно мне захотелось расплакаться. Чтобы не выставить себя в глазах Софи дурочкой, я повернулась к ней спиной и начала спускаться по лестнице, держа в руках визжащего генерала Ли и увертываясь от воздушных атак голуби: Что может быть хуже этого? «Кстати, а кто попечитель?» — крикнула мне вслед Софи. «Ты этого так и не сказала?» Я остановилась и растерянно оглянулась на нее. А я не спрашивала. «Не знаю почему, но, наверное, я все еще была в шоке». «Чуть не забыла», — прохрепела миссис Хулихан, едва дыша от подъема по лестнице. «Получила для вас первое телефонное сообщение и чуть не забыла передать его вам. Приношу извинения, больше этого никогда не повторится». «Значит так, около часа назад звонил некий джентльмен. Сказал, что ищет вас, так как ему только что сообщили, что теперь он попечитель и должен срочно связаться с вами. Он уже пытался дозвониться вам домой, но ему никто не ответил». «Он назвал свое имя?» Миссис Хулихан вытащила из кармана сложенный лист бумаги. «Да, полковник Джеймс Мидлтон. Он не оставил номер, хотя я попросила. Он сказал, что вы поймёте. Я посмотрела на Софи. Её глаза стали размером с блюдца. Да, всё и впрямь хуже. Гораздо хуже. Миссис Хулихан вопросительно наклонила голову. «Миддлтон, вы не родственница полковника?» Мне потребовалось усилие, чтобы ответить. «Да, он мой отец». Судя по всему, у мистера Уандерхорста было чувство юмора. О, еще какое! Но еще у него имелась крепкая вера в семейные узы. Вероятно, поэтому он сделал попечителем вашего отца. Он всегда говорил, что родная кровь не водится. Она сказала что-то еще, но я ее уже не слушала. Я должна была уйти из этого дома и от этого наглого голубя причем как можно скорее, поставив песика на нижней площадке лестницы, я позволила ему потянуть меня туда, куда ему хотелось пойти, и вскоре оказалась на тротуаре рядом с калиткой, что вела в сад. Женщина снова была там, раскачивала на качелях мальчика. Они оба посмотрели на меня, и мальчик помахал мне рукой. Я с облегчением отметила, что другой... Зловещей фигуры, которую я заметила накануне, не было. Очень хотелось надеяться, что она была лишь плодом моего разыгравшегося воображения. Генерал Ли протявкал радостное приветствие, как будто узнал старых знакомых. Я удивленно посмотрела на него. «Ты тоже их видишь?» Я вновь обернулась, чтобы посмотреть на эту сцену. Но женщина, мальчик и качели исчезли а сверчки возобновили свой хор. Я с минуты смотрела на запущенный сад, видя перед собой яркие цветы и сочную зелень, там, где на самом деле теперь была лишь бурая земля и буйно разросшиеся сорняки, видя то, каким дом был в прошлом и каким он может стать снова. Держа натянутый поводок, я шагала по улице, боясь оглянуться. Не хотела видеть дом во всей его былой красе, с колоннами и слоем алебастра, сияющего на солнце Чарльстона. Отбрасываемые колоннами тени тянулись ко мне словно руки, грозя схватить и больше не выпускать из своей цепкой хватки. Не обращая внимания на каблуки и жару, я перешла на бег, труся следом за генералом Ли, и вскоре вместе с ним... Свернула за угол, радуясь тому, что дом на Тред-стрит тоже скрылся за углом.